Глава 33. Рыжая стерва. «Это ещё что за швабра рыжая? Что ещё за подобие меня?» — про себя процедила Оля. Мало того, что она их застукала в недвусмысленном положении, так эта мадам не спешила от её парня отойти. Уселась на его кровати и не встаёт королева чёртова. Может, ей наглядно объяснить, что возле Коли не стоит находиться ближе, чем на расстоянии километра? И вообще, кто она такая? Знакомься, Оля, это мило. «Ну, теперь понятно». Она вроде хотела наглядно показать. Пришло время. Давай, Оля, засучи рукава джинсовки, кулаками похрусти, чтобы она испугалась. Такие миленькие лебёдушки из балета вряд ли знают, что из себя представляет настоящая драка. Но сейчас она покажет, где раки зимуют. Кстати, почему Коля сам её не оттолкнёт? А нет, ошиблась. Только что он отодвинулся подальше от этой особы. И всё? А Оля тут нервничает, между прочим. «Очень приятно». «Невзаимно», — перебила она бывшую Коли. «А у тебя вкусы не меняются», — усмехнулась та в ответ. Однако Оля едва ли не пропустила её слова, пока та встала и пересела на стул. «Ну всё, можно немного расслабиться». «Ключевое слово — немного». «Что тут делает твоя бывшая?» Оль, послушай, я полтора часа пёрлась на долбанном метро с температурой и кашлем, чтобы увидеть тебя, придурка. А ты с бывшей девушка вытаращила глаза на своего парня, готовая убить на месте и его тоже. По идее, он должен был сжаться в комок, под одеялом спрятаться или что то мы ещё делают в таких ситуациях. О, под кровать ещё можно. Однако Коля посмотрел уверенно на свою возлюбленную и чётко произнёс. «Я её не звал». «У тебя реально вкус не меняется», — добавила как бы невзначай Мила. «А ты заткнись», — Оля встала возле ее стула, нагнулась и тыкнула пальцем в грудь. «И чтобы больше я не видела тебя рядом со своим парнем, усекла?» «Эй! Так, успокоились! Мила скоро уйдет, спасибо за информацию!» Мила, фыркнув, встала со своего места, обошла Олю и покинула палату, оставив после себя такой мусор, что даже дворник с улицы не в состоянии был бы его убрать. А точнее, она оставила злую Олю, не менее разъяренного всей ситуацией Колю и накаленный воздух в палате. «Объяснишь?» «У меня проблемы с Лейблом, она пришла помочь». «Уверен, что она поможет, а не...» «У меня нет к ней чувств». «Поверь мне». Парень тепло улыбнулся. «Иди ко мне». Он похлопал по кровати, но уже по другой стороне, а не там, где сидела до этого Мила. «Очень предусмотрительно, иначе Оля бы не подошла к нему и не легла рядом». Я скучала. «Ты не говорила, что болеешь?» Он внимательно посмотрел на неё. «Если быть точнее, как родитель, готовый отчитать отпрыска за проделки. Не хотела тебя беспокоить. К тому же я почти выздоровела». Она поцеловала парня в кончик носа. «Я тоже болею. Завтра должны выписать. Буду тебя ждать». Как же она скучала. Как же ей не хватало этих тёплых объятий, этого аромата. Запах одеколона сменился запахом медикаментов, но все же остался таким же родным и приятным. Оля тесно прижалась к груди своего мужчины, обняла за талию и глубоко вдохнула его запах. Снова и снова, будто пыталась надышаться за время разлуки. Будто больше не представится возможности. Хотя что за бред? У них еще все впереди. Еще столько дней. Рабочих и полностью свободных, солнечных и дождливых, и ярких. потому что в ее жизни появился Коля. «Приготовишь покушать?» — прервал молчание Коля. «А ты ко мне домой заедешь?» «Почему бы и нет?» «Не расскажешь, что за проблемы с Лейблом?» Она подняла голову и уставилась на своего возлюбленного. «Давай потом». Коля глубоко вздохнул и выдохнул воздух прямо на лицо девушки. «Как скажешь». И Оля также вздохнула, тоже от досады. Любопытство распирало ее, но девушка пыталась подавить его. Всему свое время. Он обязательно расскажет. Так ведь? Из больницы Оля вышла через час. Точнее, ее выгнала медсестра, которая пришла поставить капельницу парню. Ничего, завтра его уже выпишут, а через пару дней Коля сможет возобновить тур. Или нет? Майя не давала четких указаний, сказала, что у них пока что перерыв. А что будет дальше? «Эй, рыжая!» — крикнул кто-то со стороны. И этим кем-то оказалась тоже рыжая. «Кто именно?» «Ну, зачем лишний раз говорить, вы и так догадываетесь?» Мила оперлась боком о белую стену больницы, крутила в одной руке пачку парламента, а в другой держала сигарету. Выдыхала едкий дым в воздух, как когда-то это делал Коле. Теми же движениями, в той же последовательности. Оля подумала бы, что они брат с сестрой, хотя нет, Майя все же лучше, чем эта рыжая. «Чего тебе?» — откликнулась Оля. «Ты же знаешь, что я встречалась с Колей до тебя?» Девушка чуть приподняла уголки полных губ, когда Оля подошла ближе. «Хм. Знаешь, нет. Коля мне никогда ничего не рассказывал. И вообще он меня в неведении держал, был постоянно закрытым, замкнутым, из него информацию даже кнутом не вытащишь. Значит, понимаешь, каково это?» Только и ответила Мила, введя Олю в легкий ступор. Это был сарказм. Теперь пришла очередь удивляться ее собеседницы соперницы и еще кому-то там, нужное подчеркнуть. «Не сбивай меня!» — чуть прикрикнула та. «Я люблю его, ясно?» «Тогда зачем его бросила, раз любишь?» «Так надо было». «Ага, верю. Дай закурить!» — попросила Оля. «Хотя просьбой тут и не пахло». «Может, тебе еще вина купи?» «Спасибо!» — девушка быстро отняла пачку у Милы, достала сигарету с зажигалкой, бинго, она тоже ее хранила в пачке, подожгла и закурила, выпустив дым вверх, как Коля. Да, ни одна Мила научилась так же курить. отдай Бывшая Коли потянулась за сигаретами, но Оля ловко спрятала упаковку за спину и отошла на пару шагов. «Нет, ты вроде что-то ещё хотела сказать по поводу Коли? Или нет?» «Да, я люблю его, и мы будем вместе, а ты исчезнешь из его жизни!» Оля лишь улыбнулась широко, а потом засмеялась, как настоящая психопатка. «А что вы хотели? У неё истерика сейчас случится после этих заявлений. Нет, серьёзно!» Знаете, сколько таких вот долбанутых ей в директ писали? Много. Оле пришлось даже личку закрыть, а тут подобный экземпляр попался в жизнь Но если фанатки не особо раздражали девушку, то бывшая ее парня вызвала неприятный отклик внутри. «Ты понимаешь, что сейчас ведешь себя как актриса мыльной оперы?» Отсмеявшись, серьезно спросила Оля, глядя на стушевавшуюся собеседницу. «Ничего не из мыльной оперы. Это реальная жизнь». «Ага, я сделала вид, что поверила». «Ты ничего не понимаешь, ты просто тупая нищебродка, которая слава нужна, ты... ты...» «А теперь слушаешь меня внимательно и вникаешь». Оля в один шаг сократила расстояние между ними и схватила рыжую зашкирку. Зажжённая сигарета находилась близко к лицу Милы, но Оле было плевать. «Если ты хотя бы попытаешься приблизиться к Коле или позвонить ему не по делу, то я мордашку твою красивенькую расхреначу, мама родная не узнает». Мила интуитивно схватилась ладонями не за Олиной, сжимающей руки, а за своё лицо, словно проверяла, на месте ли оно. «Есть что добавить?» — спросила наша оторва. Мила в ответ покачала головой из стороны в сторону. «А теперь кивни, если усекла». Она также послушно кивнула. «Вот и умница. Теперь гуляй». Оля отпустила несчастную бывшую Коли, не сильно швырнула ей в грудь отобранную пачку сигарет и ушла в сторону метро. Мила что-то попыталась крикнуть в ответ, но когда увидела, как повернулась Оля и грозно окинула её тёмным взглядом, похожим больше на звериной, перестала предпринимать попытки хоть как-то возразить. И правильно, не на ту напала. Какое же это кайфовое чувство, превосходство. Вроде бы они одинакового роста и комплекции, но если Оля захочет укокошить Милу, она это сделает, не задумываясь. Только девушка повода не давала. Зачем её бить без повода? Оля же не чудовище какое-то и не быдло последнее, чтобы маленьких обижать. И это самое превосходство преследовало Олю в течение всего вечера после того, как вернулась из больницы, и утро следующего дня. Она ходила туда-сюда, прибиралась в квартире, даже на сообщения друзей не отвечала, готовилась к выписке своего парня. Ведь он приедет к ней уже не как защитник, а как ее возлюбленный. Ей хотелось обрадовать Колю, удивить чем-нибудь вкусненьким и сладеньким. «Ладно, на десерт себя оставит. А вот на первое...» Но когда Оля наконец-то взяла свой золотой айфон в руки и прочитала сообщение от друзей, охренела. «Да, наверное, именно так надо сказать. Я бы еще парочку матерных слов добавила, однако у девушки весь словарный запас иссяк стоило увидеть ссылку, которую прислали практически все. Двойняшки, серый, даже Аня постаралась». «Вместе и навсегда. Наша разлука была временной, теперь мы вместе», было написано под фотографией в инстаграме Коли. А на ней красовались ее счастливые парни не мило. «Это что еще за пояснень?» — тут же спросила саму себя Оля. Руки крепко сжимали телефон, готовые разломать корпус с концами. От злости, от обиды, от того, что она узнает об этом не от своего парня, а из инстаграма, из долбанного инстаграма. Только о чем узнала? О том, что ее бросили? Что мило оказалась права? Оля ничего не понимала. Почему так? Вчера же еще все было хорошо. Они обнимались, целовались и лежали вместе, как родные. Ничего не изменилось. Ведь правда? Все осталось как прежде. А эта новость фейковая? Гудки. Долгие-предолгие гудки. Один, второй, третий. В телефоне еще висели непрочитанные сообщения. Но девушка не спешила их открывать. Только после десятого звонка она залезла в сообщение. Перелистала все до единого и остановилась лишь на одном. «Мы должны расстаться».